«Надо уезжать!» «Почему вы не идете в наш университет, Рувим?» «Ваш университет евреев не пускает». т н о есть же Америка, в конце концов». «А еще есть Житомир, где похоронено шесть поколений шамисов, из которых только один Рувим стал приват-доцентом». «Так пусть я сдохну в Житомире, честное слово». Это будет приятно и мне, и предкам. Пейте водку. Я боюсь опьянять. Не бойтесь, это так прекрасно. Особенно прекрасно на второй день после пьянки, когда потихоньку опохмелишься, пойдешь гулять. Звонность во всем кругом, тишина, нежность. Очень все обострено к жалости после опохмелки. Шамис выпил полстакана и сразу же начал раскачиваться из страны в сторону. «Теперь весь пол обльёт образина», – беззлобно сказал Минька. а э ш зеньки начал закатывать. Еврей, он ведь особой конструкции человек. В нём есть такой клапан для хитрости. Как перебрал, клапан открывается, еврей выблёвывается». И завтра готов снова с чистой головушкой наш народ дурить. А русский человек, всё в себе да в себе. Нет у него клапана. Да и добро жаль, зазря переводить. Минька подхватил Шамиса под мышки, ласково поволок его в маленькую прихожую, положил на пол, укрыл тулупом и р ы с ц о вернулся обратно к столу. Ванюшин сидел строгий тихий. Рубаху на себе з а с т е г и в а л и смотрел прямо перед собой в одну точку. Исаев кашлянул у двери и сказал: "Николай Иванович, поехали собираться. Мы гиацинтова не д о ж д е м с я Тронем одни". "Да-да, тронем одни. Может быть, взять с собой шамеса?" "Пожалите старика". Его гиацинтов за пейсы по снегу оттаскает. «Да-да, оттаскает. Это уж непременно». Как-то угодливо согласился Ванюшин, по-прежнему глядя прямо перед собой. «Миня, проводи меня. Я пойду». «Пойду я». «Куда, котенька? Я картошечки о т в о р и л Сейчас покушаем, чайку попьем». «Проводи меня, Миня». Повторил Ванюшин «Проводи И если ты меня чтишь, возьми вот 100 долларов И на них шамесок о р м и их, Оль Я тебя по-божески прошу Господи, Господи Куда ж такие деньги-то, косенька? Да погибнем мы с них Не надо Христом Богом прошу, Господи А ну, забожись на образа Чего божиться-то? Божись, что на вас деньги истратишь, на обоих А ему будешь, как мне в детстве, нянькой Косенька, Косенька, я забожусь, вот, божусь я Только что это ты, а? Ничего, старый, а мы, помнишь? Маменьку ведь на второй день с утра из дома вынесли И на кладбище Значит, все слышала она Слышала, как мы торопились Чтоб на поминках Больше водки выжрать Господи, к о ш е н ь к а Я беспокоюсь У меня вот и рука левая захолодела Все торопились, торопились Наслаждение искали А ее на второй день вынесли скоты Еще чего-то там изображаем Борцы Освободители. Ну, будь здоров. Скоро увидимся. Пошли, Максим Максимович. А то мне очень жутко здесь смотреть, как Шамис в углу собак и спит. Самого себя стыдно.